Глава двадцать Декабрь 1953-го, февраль 1957 -го года. Мы собрались всей семьей за столом, чтобы помянуть великого вождя, как и миллионы других советских граждан в этот момент. Мои мысли были мрачными. Казалось, что вокруг меня сгущаются тучи. Очень многим я отдавил мозоли, особенно с внедрением ЭВМ в работу всех ведомств. Дед в прошлой жизни рассказывал, что после смерти Сталина всю его прежнюю команду убрали из власти. А главным стал некто Хрущев. В этой жизни я успел с ним познакомиться. Нахрапистый, наглый, брал напором пока не ввели систему общего государственного автоматизированного планирования. тут ты и выяснилось, что, выполняя одно задание, он своими действиями рушил другие начинания. В итоге общий урон экономики страны превосходил тот положительный эффект, что он добывал. Наглый, но дурак, в общем говоря. Потому сейчас и сидит на каторге. И таких хрущевых довольно много. Стоит прийти к власти ярому противнику товарища Сталина, как он тут же выпустит этих людей и их руками сольет в унитаз все мои начинания. И даже далеко ходить не нужно, кто это может быть. Лазарь Свет Моисеевич, будь он неладен. Себе на уме человек. Хрущев был из его протеже, как и многие иные, кого после введения СОГАП посадили. И пусть Каганович со мной последние годы плодотворно сотрудничал, но я уверен, он ничего не забыл. И я могу лишь догадываться, что он сделает, если станет генеральным секретарем. «Чего хмуришься?» — спросил отец. «На вот, выпей! Сегодня можно!» — протянул он мне стакан. Я посмотрел на граненый стакан, доверху наполненный водкой и мне вдруг до чертиков захотелось его опустошить одним махом. Раз и все. Будто после этого все мои проблемы исчезнут сами собой. Еле удержался. Я всю жизнь не пью, покачал я головой. Не стоит и начинать, тем более по такому поводу. И чтобы еще больше не вгонять в тоску и так-то невеселых близких, я ушел в спальню. Генерального секретаря будут выбирать голосованием на собрании политбюро из его состава. Надо тщательно подумать, за кого отдать свой голос, и поговорить предварительно с кем-нибудь, узнав общие расклады сил». Смерть Иосифа Виссарионовича навела меня еще на одну мысль. «Что человек смертен». «Удивительно, блин», — открыл Америку. «И смертен внезапно». Что если я сам уже завтра не проснусь? И куча идей, что все еще есть в моей голове, и мыслей, так и уйдут вместе со мной в небытие. Стало тошно от этого. И чтобы отвлечься и чем-то себя занять, я достал чистый блокнот из портфеля и принялся записывать в него все, что приходило в голову. Об интернете и его возможностях, о социальном устройстве капитализма и коммунизма и их принципиальных отличиях. Благо, успел почувствовать на собственной шкуре и то, и другое. О том, чем ценно освоение космического пространства в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Какие опасности в социальном плане может представлять отсутствие идеологии и развитие собственной культуры? Мысли путались, поэтому я выплескивал их на бумагу. Потом структурирую. Закончил я уже под утро, когда голова совсем перестала соображать, и сон окончательно взял верх. Однако не один я думал о том, кто займет место товарища Сталина. Утром меня разбудил звонок из Кремля. «Сергей, спишь еще?» — услышал я удивленный голос Григория Константиновича. «Собирайся скорее, жду тебя! Есть один важный разговор!» Пусть я и не сразу понял, что подразумевает Дзен, но пока одевался, доехал в Кремль, сонная одурь летучилась, и все встало на свои места. Кабинет Орджоникидзе встретил меня не только обстановкой важного партийного деятеля, но и туманом от сигаретного дыма, а также снятым со стены портретом товарища Сталина, который стоял у Григория Константиновича на столе. Сам Орджоникидзе смотрел прямо на этот портрет задумчивым взглядом, то ли прощаясь со старым другом и товарищем, то ли припоминая все их разногласия и бренность бытия. При этом он не замечал, как почти истлевшая сигарета в его руках уже начинает обжигать его пальцы. Лишь мой стук в дверь отвлек его от неясных мне дум. «Хорошо, что ты пришел!» — поднялся он из-за стола и, пожав мне руку, плотно прикрыл за мной дверь. Подумав еще, и закрыл ее на щеколду. «Чтобы нам никто не помешал!» — объяснил он. Предложив мне сесть, он вернулся за стол и постучал пальцами по столешнице. «С чего бы начать?» — протянул задумчиво Серго. «Сергей, ты ведь понимаешь, что нам нужно выбрать нового генерального секретаря. Страна не может долго оставаться без руководителя. Это смерти подобно. И не думай, будто я тороплюсь. Если затянуть с этим вопросом, последствия могут быть самыми прискорбными». «Я понимаю это», — заверил я Орджоникидзе, после чего решил взять паузу и послушать, что он мне скажет. «Тут такое дело», — вздохнув, протянул Григорий Константинович. «В общем, вот». Словно бросаясь в омут с головой, он достал из стола конверт и протянул его мне. «Прочитай». По мере прочтения мои брови поднимались все выше вверх от удивления. «Это подлинное письмо?» — спросил я, не веря написанному. «Он мне лично вручил», — кивнул Орджоникидзе. «Но ты ведь понимаешь, что сейчас исполнить его волю, мягко говоря, затруднительно». В письме подчерком товарища Сталина излагалось его пожелание для членов Политбюро выбрать меня следующим генеральным секретарем. «С чего вообще он написал это?» — тряхнул я конвертом. Коба не показывал этого на публике, но в последние годы он тяжело болел и понимал, что он не вечен. Он написал это письмо за два месяца до своей кончины. Я говорил ему, что если он желает, чтобы его воля была выполнена, то он должен лично поговорить со всеми членами политбюро и передать тебе пост еще при жизни. Но Коба... «Даже находясь в таком положении, не желал уходить», — покачал головой Орджоникидзе. «Но разве мне по плечу такой пост?» Я был в шоке. «Это же, блин, да это просто не мой уровень!» «Я знаю», — спокойно кивнул Григорий Константинович. «И Коба это знал. Может, поэтому и не спешил с передачей». «Но почему тогда он предложил меня в письме?» «Потому что ты не только ему был верен» но и являешься локомотивом для нашей страны. Именно твои идеи двигают нас вперед и позволили оставить капиталистов далеко позади. Но, как и сказал, сейчас это уже не столь важно. Я дал тебе это прочитать, потому что этого хотел мой старый друг. Однако, повторюсь, выполнить его волю мы вряд ли сможем. Догадываешься, почему?» «Тот не нужно быть математиком, чтобы сложить два и два», — угрюмо кивнул я. «Даже если бы я согласился, в политбюро хватает людей, кто просто откажется голосовать за мое выдвижение». «Именно», — кивнул Серго. «Поэтому нам нужно подумать, кто подходит на этот пост лучше всего. Для нас и для страны. Я сходу могу сказать, за кого лучше вообще не голосовать». «Каганович и Ворошилов», — выпалил я. «И эти тоже», — согласился со мной Орджоникидзе. «Но что я могу сказать совершенно точно, никто из стариков не должен занять освободившееся кресло». «Даже вы?» — удивился я. «И я, к сожалению», — вздохнул мужчина. «Надо смотреть правде в глаза. Мы все ровесники Кобы». Даже если проживем чуть дольше, то кто может дать гарантию, что через год или два не состоятся новые похороны? И новые выборы. Все это может привести к хаосу. Для страны, если мы говорим об СССР, престарелый лидер, только получивший пост, отнюдь не благо. Да уж, всегда, когда дело касается СССР, мне на ум приходит мой дед из прошлого и его разговоры. «Старческое брюзжание», — так я воспринимал его слова. А оказалось, он рассказывал мне о судьбе целой страны и народов, что прочувствовал на собственном горбу, в том числе и то, о чем сейчас говорил Орджоникидзе. После смерти Брежнева именно так и случилось. Смена престарелых лидеров, пока они не закончились, заведя страну в тупик и не пришел молодой, но совсем не понимающий, куда вести страну дальше, Горбачев. «Тогда самое логичное — голосовать за Жданова», — сказал я. «Он отвечает за идеологию, то, чем занимается партия». «Но он не государственник», — отмел его кандидатуру Григорий Константинович. «Так для этого есть председатель президиума, ведь у нас по Конституции он глава государства». «А генеральный секретарь стоит выше него. И Андрей, если станет генсеком, всегда сможет оспорить и отменить решение председателя. Нет, Жданов сейчас не на своем месте». «Тогда кого вы предлагаете?» «Анастас, хорошая кандидатура». «Осторожно, словно находясь на минном поле», — ответил Орджоникидзе. «Я поморщился». Анастас Микоян занимал пост Наркома внешней торговли. Когда начали вводить САГАП, он одним из первых пришел ко мне для долгого разговора, вся суть которого была в том, что во внешней торговле баланс свести с помощью ЭВМ не получится. Для этого придется передавать довольно большую часть ЭВМ для наших зарубежных партнеров, чему воспротивятся уже военные и НКВД. Не скажу, что он меня убедил, но некие послабления его наркомат в плане учета получил. Может, потому он и удержался на своем посту. Пускать торговца на пост руководителя, да он же страну обратно к НЭПу вернет, о чем я и сказал Григорию Константиновичу. — Тогда Маленков, — пожал плечами мужчина. У меня сложилось впечатление, что у него промелькнула мысль, но ну, не получилось, и ладно, я пытался». Неужели его Микоян попросил за себя со мной поговорить? «Вот же ж!» Ладно, эмоции сейчас не к месту. «В принципе, я не имею ничего против кандидатуры Григория Максимилиановича, но хватит ли у него твердости? Я же по этой причине и не хочу выдвигать себя». Той решимости и уверенности в своей правоте, что была у товарища Сталина, за собой не чувствую. «Бывает у тебя такое, не наговаривай на себя», — рассмеялся Орджоникидзе. «Всегда, как про ЭВМ говорить начинаешь или про ракеты, так тут тебя не переспоришь». «Так я в этом хоть немного разбираюсь. Политика не мое». «Маленков и так уже сейчас исполняет обязанности председателя президиума». «Станет генеральным секретарем лишь укрепить свое положение. С тобой у него отношения ровные, и Кобе был верен. Продолжит его курс. Чем не кандидатура?» «Я бы лучше за Алексея Николаевича проголосовал». «Косыгин?» — удивился Орджоникидзе. «Он же в бюро совсем недавно. Даже ты раньше него членство получил, а он еще кандидатом ходил. Почему он?» потому что, не победив нас на поле боя, капиталисты попытаются взять реванш в другом, в умах наших граждан. Тогда жданов лучше смотрится. Но действовать они будут, продолжил я, не обратив внимания на ремарку Орджоникидзе, не через брошюры и листовки, а через фильмы, в которых будут показывать изобилие в их странах. Мы с вами знаем, что это изобилие доступно далеко не всем, Однако в фильме они этого показывать, конечно, не будут. И не показывать зарубежный кинематограф мы не можем. Это ущемление прав наших людей. Да и бесполезно, даже вредно. Вот и увидят наши люди совсем другую картинку там, чем в реальности будет. И чтобы наши советские люди, даже поверив в нее, не стали им завидовать, полки наших магазинов должны быть заполнены до отказа. И кто лучше всего это сделает, как не нарком легкой промышленности? И он тоже из молодых. К тому же поговаривают, что Маленков без пробивной жены не достиг бы таких высот. Для главы государства важна независимость в принятии решений, в том числе от близких. Алексей Николаевич таким недостатком не страдает. — Что ж, — глубоко задумался Орджоникидзе, — я тебя услышал. Значит, за него голосовать будешь? «И предложу его кандидатуру», — кивнул я. «Тогда против него точно и Каганович, и Ворошилов ополчатся», — усмехнулся Григорий Константинович. «Нет уж, давай я сам предложу. В этом случае шансы у Алексея стать новым генеральным гораздо выше». На этом мы пожали руки, и я ушел в свой кабинет. Совещание по выборам нового генерального секретаря состоялось через два дня. Как мы и договорились, Григорий Константинович выдвинул кандидатуру Косыгина. Не удивлюсь, если он еще с кем-то на этот счет поговорить успел, чтобы подготовить почву. Неожиданно для меня мою кандидатуру выдвинул Жданов, а вот Зверев предложил Кагановича. Как итог, выбирали между тремя кандидатами. Пассаж Жданова я не понял. Единственный вариант, который мне пришел в голову, Таким образом, Андрей Александрович хотел отобрать голоса у кого-то из иных кандидатов. Либо самый невероятный вариант, со Ждановым тоже говорил товарищ Сталин, и он так решил выполнить его последнюю волю. Впрочем, это была единственная неожиданность на голосовании. Всего нас было 12 человек, кто входил в этот высший орган советской власти. Голосование проходило тайно. Каждый писал на бумажке имя своего кандидата, после чего опускал бумажку в коробку. Сама коробка шла по кругу, с одного края стола до другого. В итоге за меня проголосовало аж два человека. Я голосовал за Косыгина, и в итоге Андрей Николаевич собрал шесть голосов. Четыре досталось Лазарю Моисеевичу. «Ну что ж, товарищи, на правах временного председателя политбюро», — сказал Маленков, — «решение принято». После этого раздались хлопки, а Косыгин сидел с неподвижным лицом. Похоже, для него стало полной неожиданностью сегодняшнее голосование и новое назначение. Надеюсь, мы с не прогадали.